Это правда? Правда? Переспросил я не то его, не то самого себя. Не знаю, но очень на нее похоже. Он посидел еще минуту, потом встал и пожелав мне спокойной ночи, вышел. Скоро я услышал за стеной его шаги. Я разделся и лег. Шаги не затихали. Мудрый советчик лежал, слушал шаги за стеной и говорил себе. Наш друг придумывает шутку для завтрашней речи в Скидмори. Он намерен их рассмешить. Мудрый советчик был прав. Кандидат пошутил в Скидмори, но публика не смеялась. В Скидмори после митинга я сидел в кабинке греческого кафе и пил кофе, чтобы успокоить нервы, спрятаться от людей, от запаха тел, гогота толпы и ее глаз. Когда появилась Седи Бёрк и окинув взглядом помещение, заметила меня, зашла ко мне в кабинет и села напротив. Седи принадлежала к числу новых друзей Вилли, но я ее знал давно. По слухам еще более тесная дружба связывала ее с неким Сенсвеном Пакетом, который сосал Сенсвен, чтобы хорошо пахло изо рта. имел большой вес как в физическом так и в политическом смысле и раньше, возможно и сейчас, дружил с Джо Гаррисоном. Говорили, что именно Сенсено принадлежала блестящая мысль использовать Вилли в качестве пешки. Судьба была чересчур хороша для Сенсена, хотя его бы никто не назвал уродом. Она же не отличалась красотой, особенно если встать на точку зрения судей, которые выбирают мисс Орегон и мисс Нью-Джерси. У нее была складная фигура, но вы не замечали этого из-за безобразных платьев и резкой неуклюжей манеры жестикулировать. Ее волосы совершенно черные, немыслимо остриженные, торчали по все стороны, будто их зарядили электричеством. Точно так же вы обращали внимание не на то, что у нее приятные черты лица, а на то, что оно ребоево. Но глаза у нее действительно были прекрасны, глубоко посаженные, бархатные, черные, как чернила. Однако Седи была чересчур хороша для Сенсена не из-за своей красоты. Сенсем не стоил ее потому, что он был халуй, но он был не глянцем собой, и Седи подобрала его. а затем опять же по слухам пристроила к этому грязному делу. Сэди была ловкая дама. Она давно занималась политикой и прошла огонь и воду. В Скидмар она прибыла со штабом Старка в несколько неопределенной роли секретаря и видимо сенсенновского сагледателя. Она вела организационные дела. и сообщала Вильли полезные сведения о местных знаменитостях. Теперь она приблизилась к столу обычной своей бурной походкой и, посмотрев на меня сверху, спросила: «Можно с вами сесть?» И села, не дожидаясь ответа. Не только сесть, учтиво ответил я. Встать, сесть, лечь, я на все согласен. Она критически оглядела меня глубоко посаженными. чернильно-черными глазами, блестевшими на либом лице и покачала головой. Нет, спасибо, сказала Седи, предпочитаю что-нибудь попитательнее. Вы хотите сказать, что у меня непривлекательная наружность? Меня не волнует наружность, ответила она. Но и не привлекают люди, похожие на коробку макарон, сплошные локти и сухой треск. Ладно, сказал я, снимаю свое предложение. с достоинством. Но скажите мне одну вещь, раз уж мы заговорили о питательности. Как вы думаете, ваш кандидат Вилли питательное кушанье для избирателей? О господи, прошептала она, закатив глаза. Хорошо, сказал я. Когда вы намерены сказать своим мальчикам в городе, что это пустой номер? Что значит пустой? Они устраивают в Аптоне митинги и грандиозные угощения с жареным поросенком, если верить Дафи. Седди, вы же знаете не хуже моего, что им надо было бы зажарить большого костматого мастодонта и положить на бутерброды десятидолларовые бумажки вместо салата. Почему вы не скажете вашим хозяевам? что это пустой номер. С чего?